У каждого из нас это началось сразу после смешивания мази из жемчужин жизни с нашей кровью. Вероятно, таков, как теперь говорят, побочный эффект. Стоял сильный запах пожар. Я помылся и переоделся, но мои старые, пахнущие дымом вещи, кучи лежали в углу. Казалось, запах проник мне под кожу и поселился в моём носу. Мальчик, друг Рокси, Эйдан, был добрым. Он помог мне вымоться.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 Мои мысли всё время возвращались к ней. Каждое действие, каждое событие напоминало о ней. Бесчётное количество раз я порывался сказать ей что-то или искал её глазами, или мечтал о её сильных объятиях. Мама погладила бы меня и спела песню о старых временах на языке, который мы оба знали. Здесь, на порванном диване, я обнял себя сам и попытался вообразить, что меня обнимает мама. Я спел мамину песню. Грустные ноты застревали в горле, но всё же мне стало лучше. Судя по положению луны, Эйден вернулся в час ночи. Я отрямал, но заснуть не мог, боялся, что внутренняя пустота поглотит меня во время сна. Эйден принёс длинный мягкий мешок, чтобы я в нём спал. Спросил, всё ли у меня в порядке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 Занимались шитьем, делали одежду, ремонтировали вещи. А до того некоторое время жили в Уэльсе и... «Шили?» — прервал он меня. «Твоя мама дизайнер по костюмам?» «Ну, это небольшое преувеличение. Ну да, иногда мама так говорила». Эйдон посмотрел на меня на хмуре в брови. Потом уселся за стол и, как мне показалось, глубоко задумался. «И...» Вы когда-нибудь фотографировались с Альфи вместе? Ну, возле своего дома. Ну да, что? Такой не забудешь. Мы тогда впервые увидели фотоаппарат. Приходил мужчина из газеты, шилце, а мы стояли у двери и А, подожди минутку. А почему ты спрашиваешь? Мы говорили, пока не посветлело небо. Я рассказал ему про маму, папу, Бифу и жизнь жемчужной жизни и почувствовал себя менее опустошённым мне показалось даже что Эйдан может мне поверить я изложил ему наш с мамой план и начал думать что он сработает да он мог бы сработать если бы дальше всё пошло по-другому когда Эйдан ушёл я наконец засну без всяких сновидений